Глава пятая. Искусство рассказывать сказки. Громов самым нежным образом держал Валю на коленях и поил ее чаем с блюдечка. Валя отпивала глоток, останавливала внимательный взгляд на лице Громова, открывала рот, чтобы что-то спросить, но неопытный Громов, замечая отверстый рот, моментально заливал его теплым чаем. Наконец Валя опустила в блюдце пузыри, отвернулась от него и спросила, «А у тебя дитёв нету?» «Нет», — сказал Громов. «А чего? «Так не водятся они у меня», — уклончиво ответил Громов. «Он жарит их в сметане и ест», — вмешался Клинков. «Очень любит их, только на сковородке». «Ну хоть ребёнка-то ты можешь оставить в покое?» С некоторым раздражением сказал Громов. «Что это значит «хоть»?» — спросил Клинков кого еще я не оставляю в покое? Взрослых. Они могут сами за себя постоять, а это ребенок. А ну вас к черту! Вдруг рассердился Клинков. Мне Мария Николаевна нравится, и я прямо высказываю это ей. Думаю, в этом нет ничего обидного. А вы чувствуете тоже, но с пересадкой. Ты изливаешь свою благосклонность на невинное дитя, подходцы вкорчат из себя заботливого опекуна. «Засмеялась Марья Николаевна. Я вовсе не хочу быть яблоком раздора. Вы все одинаково милые, и нечего вам ссориться. Впрочем, может быть, я тут и лишний». Кротко и задумчиво сказал Клинков, впадая в лирический тон. «Так вы мне в таком случае скажите, я уйду». «Нет, ты должен быть здесь», — строго сказал Подходцев. «Почему?» «Потому что ссоры за сбы обычно не выносятся». «А у тебя глазки закрываются?» спросила Валя, по-прежнему внимательно изучая лицо Громова. «На многое!» усмехнулся Громов. «Закрываются, я спрашиваю?» «О, еще как!» «А ну, закрой!» Громов закрыл. «Так же, как у меня!» пришла в восторг Валя. «А сказки ты знаешь?» «Я-то...» «Знаю, да такие все ужасные, что не стоит рассказывать, очень страшные!» А, «А ты расскажи!» «Это нам легче лёгкого». «Ну, о чём тебе?» «Видишь ли, была этакая такая баба-яга. Жила, конечно, в лесу. Да, лес такой был. Она в нём и жила. Ну вот, живёт в лесу себе, живёт. Год живёт, два живёт, три живёт. Очень долго жила. Старая-престарая. Можно сказать, живёт, поживает, добра наживает. Да... «Да, так, собственно, если рассудить, почему бы бабе Егей не жить в лесу? В городе ее сейчас бы в Цугундер, а в лесу, слава тебе Господи! Вот, значит, живет она и живет. Пять лет живет, восемь...» Ревнивый взгляд Клинкова подметил, с какой лаской растроганная мать смотрит на рассказчика, дарящего своим вниманием ее крошку. «Да что ты все живет да живет перебил он. «Не знаешь, так и скажи, а нечего топтаться на одном месте». «Вот я тебе расскажу, мышонок мой славный. Ну, иди ко мне на колени». «Хоп! Слушай». Жила-была баба-яга. Поймала она раз в лесу мальчишку и говорит ему «Мальчик, мальчик, я дерусь тебя шкуру». «Не дери ты с меня шкуру», — говорит он ей. Не послушала она, содрала шкуру. Потом говорит «Мальчик, мальчик, я тебе глаза выколю». «Не коли ты мне глаз!» — хнычет мальчишка. Не послушала, выколола. «Мальчик, мальчик!» — говорит она потом. «Я тебе руки-ноги отрежу!» «Не режь ты мне рук-ног!» Но старуха, что называется, не промах, взяла и отрезала ему руки-ноги. Увлеченный полетом своей фантазии, рассказчик, возведя очи к потолку, не замечал, как лицо девочки все кривилось, кривилось, морщилось, морщилось, и, наконец, она разразилась горькими рыданиями. «Тебе бы сказки рассказывать не детям, а нижним чинам жандармского дивизиона», сказал Подходцев, отнимая у него малютку. «Детка, ты не плачь. Дела совсем не так было». Баба-яга действительно поймала мальчика, но не резала его, а просто проткнула пальцем мягкой теме малютки и высосала весь мозг. Мальчик вырвался от нее, убежал, а теперь вырос и живет до сих пор под именем Клинкова. Дырку в голове он заткнул любовной запиской, а мозгу-то до сих пор нет как нет». Очень мило, пожал плечами Клинков. Сводить личные счеты, вмешивая в это невинного младенца. Мария Николаевна, если вам нужно куда-нибудь, я вас провожу. Собственно, мне нужно в два-три места по делу, но я думала, что меня будет сопровождать Подходцев, он такой опытный в разных делах. Клинков, чтобы скрыть смущение, подмигнул и сказал, выпитив грудь: "Дас". Клинков совсем не для разговоров о делах. С Клинковым разговаривают совсем о другом. Отошел к окну и стал сосредоточенно глядеть на улицу. Огромов отозвал подходцева в сторону и краснее шепнул ему. «Почему ты с ней едешь, а не я?» «А почему ты бы поехал, а не я?» «Да, но ведь я ее нашел, я ее привел». «Ну-ну, без собственников. Что она, котенок бродячий, что ли?» «Зато я добыл для нее ребенка, и, наконец, она сама меня пригласила». «Пожалуйста», — хмуро сказал Громов. «Ты прав, я не спорю». «Клинков, а ты что думаешь делать?» «Я думаю приказать», — сказал, продолжая стоять у окна спиной ко всем Клинков, «чтобы мой кучер Семен заложил пару моих серых в яблоках и поеду к князю Контакузен». «Оставайся лучше дома», — бледно улыбнулся Громов. Серых мы выбросим, яблоки съедим, а потом займемся с Валей. Не оставлять же девочку одну. Валя, я тебе сейчас нарисую крокодила. И, погладив девочку по голове, Громов принялся чинить карандаш.